Царь в восхищении воскликнул Гобрий и, упав перед Киром на колени, прижал солбом к его мечу. Да вот так, Гобрий, не будем терять ни минуты. Канала надо успеть очистить до праздника. Мы победим, Вавилон, мы скоро победим. Я никогда в этом не сомневался, мой повелитель, властелин мира. Зато меня, признаться, начали одолевать сомнения и отчаяния. Но я полон решимости продолжать борьбу. А теперь ступай и исполни мою волю. С той поры часто можно было видеть Гобрия верхом на закованном в броню коне. Халдейские воины с куртин наблюдали за непонятными приготовлениями другой страны. Армия Кира спешно снималась с позиций. Повсюду царила суматоха. Абу Сардар пересёк Семгур-Бел на наружную стену, скакун гобри, словно летал по воздуху, едва касаясь копытами земли и горделиво запрокинув голову. Его длинный пышный хвост развевался по ветру, даспечи жеребца сверкали в ослепительном сиянии дня, и каждая бляха излучала золотой блеск. На голове у широкоплечего всадника красовался шлем, с пышным, как павлиний хвост султана вызывающие украшения на главе Гобри, а также смелость, с какой он грацировал, раздража, раздражали на Бусардар. Он скинул бы лук, чтобы пронзить его стрелой, но, подумав, решил поступить иначе. Он давно помышлял отомстить Гобрию за смерть набил лабратов. В более удобном случае нельзя было и придумать. Сейчас он бросится за ним в догонку с целым отрядом. Захватит в расплох и объявит, что боги призывают его в свои владения. Он настигнет Гобре и оборвёт нить его жизни сейчас или никогда. Гобре не ожидал нападения. Вылетев из ворот во главе большого отряда латников и конников, Басурдар понёсся прямо к цели. Словно смертоносной стрелой мчался он в своей боевой колеснице. Не успели персы опомниться, как он оказался лицом к лицу с гобрием, обнажив меч, на бусардар с сильным взмахом занёс его над драгом. В мгновении тот был бы повержен, но гобри с неменьшим проводством отразил удар. Звон булата отменного дамасского булата сотряс воздух, а со всех сторон жители грозным смерчем персидский всадник. Поняв, что он попадает в окружение, Набусардар отбиваясь с мечом, сделал попытку отступить, но прежде чем он успел оторваться от Гобри, на сколько-нибудь значительное расстояние, отряды сошлись и разделили их узким клином. И Гобри, и Набусардар оказались под защитой своих воинов. Чем дальше, тем непреодолимее становилась живая преграда между ними. Набусардар потерял всякую надежду приблизиться к своему противнику. Кровь вскипела на Бусардаре. Сейчас или никогда сверлил его мозг. Лицо озаливало потом, от жары и прихватило дыхание. Зоркие ярлины глаза Набусардара неотступно смотрели туда, откуда доносилась команда его соперника. Он так жаждал смерти и гобри, что даже его не радовала стойкость собственных воинов, ни груды изрубленных вражеских тел. Не превосходство халдейского отряда ничто не могло его утешить. Он упрямо подстерегал подлого гуттийского наместника на выручку, которому уже подоспели свежие силы. В одна теском персе в Халдее начали медленно пятиться. Они порубились на славу и отступали гордые собой. Один Набусардар стоял в своей боевой колеснице, сжигаемый бессильной яростью. Что из того, что они захватили в плен несколько носатых персидских военачальников, и ему хотелось заполучить в свои руки самого Гобрия живым или мертвым. Халдеи были уже у самых ворот, когда в голове у Набусардара вновь загудела назойливая «Сейчас или никогда? Сейчас или никогда?» Круто, осадив коней и развернув колесницу, Набусардар вскочил на ее борта, вскинул лук и прицелился в Гобрия. Гобри этого не ожидал. Заметив опасность, он в мгновение ока, встав на круп коня, тоже вскинул лук и прицелился в Набусардара. Оба отпустили тетиву, и стрелы скрестились в воздухе. Стрела Гобри пролетела над головой Набусардара. Стрела халдейского начальника впилась в плечо Гобри. Гобри вынанил лук, его плотная фигура качнулась, И было видно, как неудержавшись, он повалился, подхваченный на руки своими воинами. Падая, он крикнул о отравленных стрелами в них. Набусардар с своим отрядом обратился в бегство. Стремясь задержать персы в халдейские солдаты обрушили со стен на пришедших варваров раскалённые ядра. Это было последнее перед отходом Кира сражение у могучих стен Вавилона. Ночью персидские отряды один за другим ушли из-под стен Вавилона. Вблизи города осталось лишь горстка солдат, не способная ни напасть, ни отразить нападение.